Глава третья. Эйс шел, склоняясь под ливнем. Вода ручьями лилась с волос и бороды, затекала под обестового мокрую одежду. Он брел возле края волны, волок за собой кусок плавника, толстую расщепившуюся ветвь, которую подобрал на берегу. Разбивавшиеся волы шипели в песке, захлестывали лодыжки. На их снаружи, грохотал прибой. Эйс шел и шел. Наконец, повернул внутрь острова по тропе, которую успел протоптать в своих частых хождениях. Тропа эта изменилась между валунов к образующему естественное укрытие к каменному навесу. Тут Тейс хранил собранный им плавник — сучья, бревна, ветви, резную скамью, выброшенную морем после кораблекрушения. Она да рулевое весло — вот и все, что напоминало теперь о существовании разбившегося корабля и его команды. сдвинув дерево в сторону и освободил себе место, чтобы укрыться от дождя. Он и сам, собственно, не вполне понимал, зачем таскает сюда деревяшки. Ему не удалось найти ничего пригодного для плота. Не было на острове и ползучих растений, которыми можно связать бревна. Дрова этим можно было бы сжечь, если бы только им удалось высечь огонь. Но искристых камней перитов тоже не попадалось. А огонь был необходим. Здесь, на далеком севере, зима мгновенно погубит их. Даже здешнее лето только медленно подтачивало их силы. Эйс поглядел на плетеный кожаный пояс. Он день от дня становился все свободнее. Трава и семена диких злаков — не еда для мужчины. От нескольких птиц, которых удалось поймать в селке, остались только воспоминания. Когда же это было? Он задумчиво поскреб короткую бороду. Давно. Египтянин знает. Он человек-ученый, следит за календарем даже в этом заброшенном месте, наносит свои иероглифы на деревянную дощечку. Он вычислил, что настал месяц Месори, и Нил разлился. Как будто здесь это важно. Словно может быть что-то помимо единственной цели — выжить. Теперь все они ослабели, а египтянин из троих... Самый слабый. Наверное, умрёт первым. Хорошо. Будет мясо. Пусть ненадолго. Эйесу уже случалось есть человечину. Тогда она ему не понравилась. Но ведь надо жить. Через какое-то время дождь утих. Ноги Эйеса онемели. Он выбрался наружу и потянулся. Суставы хрустели, мышцы ныли от сырости. С кустов капало... Свинцовое небо нависало над Свинцовым же морем. Он обратился к нему спиной и по невысоким округлым холмам побрел гробницы. Вполне подходящее место для тех, кто скоро умрет. Правда, такая мысль ему в голову не приходила. Это была та самая гробница, обнаруженная Интебом и Эсоном в первый день. На острове она была самой большой, в ней можно было стоять. Вход был закрыт одним единственным большим камнем. Не без колебаний они отвалили его и вступили внутрь. В глубине лежала статуя уродливой богини. Повсюду валялись кости. Самые древние крошились в пыль. На свежих еще попадались кусочки присохшей плоти. Они расчистили себе место. Сгребли все останки и труху в дальний темный конец похожего на короткий туннель помещения. Среди костей попадалась погребальная утварь, золотые ожерелья, булавки. На острове она ни к чему, но в любом другом месте. Сперва они берегли их, но в тесном помещении те вечно попадались под ноги, и вскоре их выкинули в общую кучу. Эйс, правда, оставил себе золотой браслет и носил его на предплечье, чтобы потешить глаз в серых буднях. Когда Эйс пропал через вход, остальные двое уже были дома. Согнувшись, они что-то рассматривали. Смотри-ка, окликнул вошедшего Исон, показывая бурую птаху ноги, которые запутались в силке. Она беспомощно била крыльями. Ужас отражался в ее круглых глазах. Как делить будем? Эс присел на корточки с ними рядом, с не меньшим интересом, чем остальные, разглядывая дичь. Нас здесь нечетное число, проговорил Антаб. Сон тем временем вытащил меч и потрогал лезвие пальцем. Помнишь, сколько возни было с последней птицей? Будь нас двое, ее можно было бы разрубить пополам. Будь четверо — на четвертинке. А на четыре сотни воинов по перышку бы пришлось. Расхохотался и сон. Изголодавшиеся люди склонились над еще живым комочком, в котором и мяса-то почти не было. Но желудки жаждали пищи. Поэтому они не сразу услышали звук, заглушавшийся их собственными голосами. Первым насторожился охотник и сон. Склонив голову на бок, он приложил палец к губам. Остальные немедленно застыли, и в наступившем безмолвии послышались далекие рыдания. Случись такое ночью, они, конечно, решили бы, что это явились растревоженные незваными пришельцами духи мертвых, чтобы прогнать их. В голосах слышалась смерть. «Так могли бы выйти мертвецы». И волосы на затылках и спинах всех троих мужчин невольно стали дыбом. Энтеп поёжился, но не от холода. «Голоса», — прошептал он, — «это всё-таки люди, плакальщицы». Голоса приближались, становились громче, и скоро можно было уже разобрать слова. Исон попытался понять их, и вдруг закивал головой. «Слышите? Понятно». Это старинный язык сказителей. Есть небольшая разница, но все понятно. В обрядовом напеве снова и снова повторялись одни и те же фразы. Голоса стали четче и громче. Звук приближался. Поющие явно шли уже по склону холма. Назад. Назад в чрево матери. В глубины, в глубины земли и холмов. Мертвец, мертвец спит в тебе, мати. Вновь, вновь он будет рожден. С мечом в руке сон пригнулся, чтобы биться с любым врагом, человеком или не человеком. Эйз сжал кулаки. Простое, но не менее смертоносное оружие было готово к делу. Интеп скрючился на полу. Брошенная на песчаный пол птица, отчаянно забив крыльями, сумела освободиться и с громким писком метнулась прямо к выходу из гробницы. Едва она исчезла в отверстии, голоса снаружи вдруг смолкли. Лишь одно затянувшееся, долгое-долгое, как им казалось мгновение, сон выдерживал это молчание. Взревев, словно бык, он ринулся наружу. «Что бы ни ожидало его, судьбу лучше встретить на открытом месте». Сон коротко взмахнул мечом. Оказавшись за пределами гробницы, он сразу вскочил на ноги. Эйес следовал за ним. Вниз по склону разбегались с воплями и визгом люди. Бурые спины исчезали в кустах. Буквально в какой-то миг от всей процессии остались только двое. Девушка и старик. У ног седовласого старика, закутанного в коричневый плащ с опущенным капюшоном, лежал длинный сверток. Старик что-то кричал, противился девушке, пытавшейся увлечь его за собой. В страхе она попятилась, но старика не бросила. «Погребальная процессия!» Интеп выглянул из гробницы и показал пальцем на опущенный на землю труп, зашитый в сырые шкуры. «Они испугались еще больше нас!» Сон опустил меч. «Не вижу среди них воинов!» Он спустился пониже, остановился перед стариком. Девушка перестала тащить его в сторону и беспомощно застыла с ним рядом. В напрасных попытках увлечь за собой старца, она сбросила с головы капюшон. Под ним оказались густые черные волосы, темноглазая, с оливковой кожей. Алые губы ее трепетали. Протянув руку, Исон поднял капюшон над лицом старика. Тот выкрикнул. «Кто это? Кто здесь? Найкери, что случилось?» Бросив быстрый взгляд, Эссон опустил капюшон. Старца не так давно ударили по лицу чем-то тяжелым и острым. Переносица была сломана, глаза вытекли, все лицо пересекало огромный воспаленный рубец. Эссон молчал, и, хриплым от страха голосом, дедушка принялась шептать на ухо старику. — Муж. Нет. Трое мужей появились из гробницы. Они вооружены бронзовыми мечами. — Кто вы? Перебил ее и сон. Старик выпрямился. Прежде он, конечно, был воином, и худощавое тело его было мускулистым. «Я Лера Альбийский. Если ты впрямь из мужей с бронзовыми мечами, то мог слышать мое имя». «Я знаю про Лера Альбийского. Мне говорил мой дядя, Ликос. Он говорил также, что твой народ помогал ему в разработке копий». Держа меч наготове, Исон нагляделся. Что знал он об этих загадочных людях? Не они ли и разрушили копь? Лер вдруг взвыл в муке. «Ох, умерли! Ах, умерли все! Перебили их словно зверей, пролиты реки крови. Воздев руки к небу, он потряс кулаками и стал рвать на себе одеяние. Исон повернулся к девушке по имени Найкере. Успокоившись, она стояла в сторонке. Перед ней оказались мужи, а не духи. О чем он горюет? Это ерни виноваты. Они напали на нас, убили всех мужчин. Последним был мой брат, что лежит сейчас на земле. Он умирал много месяцев. Отца тогда ослепили. И ваших людей убили. Всех, кто попался им возле копий. исон опустил меч в ножны. Похоже, враги у них общие. И только теперь, когда ситуация прояснилась, он осознал, что принесло им появление на острове этих людей. Они явились на остров мёртвых откуда-то из другого места. Теперь уцелевшие после кораблекрушения получили возможность выжить. «Откуда вы?» — спросила Сон. Найкере показала назад. «Из дома. Мы всегда хороним здесь своих покойников, во всяком случае знатных». Путь не близок, но мы совершаем его. Нас не пугает расстояние. Остров этот считается у нас священным, потому что наши предки здесь жили когда-то. Многие из них похоронены в этих гробницах. Она вдруг разгневалась. «А вы открыли могилу и украли из неё приношение? Вот!» — она показала на золотой браслет на предплечье Эйеса. «Корабль у вас есть?» — спросила Сон. «Воры! Грабители могил!» — не слушая, вопила Найкери и охнув, умолкла, когда Исон железными пальцами стиснул ее челюсть. «У вас есть корабль!» Когда он отпустил руку, девушка отступила назад, потирая оставшиеся на щеках белые отметины. «Мы приплыли в караклях, круглых лодках. Сперва мы выгребаем вдоль берега, а потом поворачиваем сюда. А еда у вас есть?» Она кивнула. Сон с довольной ухмылкой хлопнул себя по пустому животу. «Зови своих. Мы никого не тронем. Дайте нам еду, и можете спокойно хранить твоего брата. Мы голодны, а он нет. Может и подождать». Эйес громко расхохотался. Улыбнулся даже Интеп, выбравшийся из гробницы и приблизившийся к ним. Только Найкере еще сердилась. Об этом говорили насупленные брови и сжатый рот. Впрочем, девушка молчала. Повернувшись спиной к пришельцам, она что-то зашептала отцу, успокаивая его, потом усадила на землю возле трупа, зашитого в коже. Раскачиваясь в скорби, старик принялся гладить мертвое тело, а Найкере спустилась по склону, призывая к себе попрятавшихся. Одна за другой появлялись испуганные женщины и девушки в одинаковых одеждах из бурой ткани. Мужчин не было. Лишь несколько хромых стариков с подозрением поглядывали на незнакомцев под слеповатыми глазами. Ни воинов, ни крепких юношей. Трое пришельцев спустились с холма, и никто не посмел поглядеть на них прямо. Все прятали глаза под капюшоны. «Отведи нас к вашим лодкам», — приказал он. Найкери проводила их к берегу, где обнаружилось десять округлых холмиков, похожих на ули. Все они были вынесены далеко за линию прибоя. Девушка направилась к ближайшему. «Таких лодок я еще не видел», — проговорил Эйс. Заинтересовавшийся Энтеп помог Найкери перевернуть один из челноков. Он оказался легким. Сшитые в полушарии кожи были натянуты на каркас из ветвей ивы. Получилось нечто вроде корзины, обтянутой пропитанными дегтем шкурами, чтобы не промокли. Груз лежал под корпусом каракля на песке. Свертки, корзины, широкогорлые кувшины. Найкере протянуло из один из горшков, и тот извлёк из него короткую колбасу, в ладонь длиной и чуть поменьше в ширину. «Мясо!» — завопил он, впиваясь зубами. «Вкусная копченая жирная говядина! Жёсткое мясо! Великолепное!» Они жевали и жевали, пока жир не потёк по подбородкам и рукам. Никто из троих даже не заметил, как исчезла Найкере. Покончив с мясом, они поискали ещё... Обнаружили стоялую, пропахшую смолой воду в мехах, попробовали вязкой и комковатой холодной каши. Среди припасов оказалась и смесь дробленых орехов и ягод. Наконец, насытившись, Язон и Интеп разлеглись на прогретом солнцем песке, поглаживая тугие животы и пересмеиваясь, невзирая на резь, которые отвечали на сытость, отвыкшие от пищи желудки. Исон поднялся и поглядел на море. Первая буйная радость уже улеглась. Следовало подумать о том, что их ждет. Здесь, на острове в ловушке, у них не было будущего. Они только существовали, обманывая смерть. Теперь с этим покончено. Неуклюжие круглые челны способные передвигаться по морю, иначе Альбии не смогли бы добраться сюда. Скоро в путь. И тогда можно будет приняться за дело, которое он поклялся выполнить. На горизонте облаком синел негостеприимный берег. Нужно возобновить работы в копе. Микены ждут олова и отомстить за погибших родичей. И всё это с помощью всего одного египтянина, не сведущего в воинском деле и покрытого рубцами бойца, предпочитающего кулак мечу. Исон коснулся рукояти меча. Вот она, его опора. С мечом в руке ему некого бояться». Если бы Зевс восхотел его смерти, он бы давно уже умер в воде вместе со всеми погибшими при кораблекрушении. Но он выплыл на берег, и теперь его ждет далекая суша, остров ернив Он вступит на нее с мечом. И эти дикари скоро узнают, на что способен Микенец, пусть даже он один».